3. Применение отрицательного подкрепления с осторожностью. Когда применять отрицательное подкрепление? Как я уже упоминала, наказание заключается в сопровождении поведенческих реакций отрицательным подкреплением. Например, применение к индивиду чего-либо такого, чего он не хочет, и лишение его чего-либо, чего он желает, будет отрицательным подкреплением для большинства. Однако, как и в случае, С положительным подкреплением влияние любого специфического последствия зависит от конкретной ситуации, целевого поведения и других контекстуальных характеристик. Событие, которое будет отрицательным подкреплением в одном контексте или ситуации, может не быть таковым в других случаях. Опять-таки, как и в случае положительного подкрепления, определение наказания будет функциональным или процедурным, и событие или результат квалифицируется как отрицательное подкрепление, и процедура в целом э, квалифицируется как наказание, только в том случае, если этот результат подавляет некоторое поведение в конкретной ситуации. Разница между гашением и наказанием иногда очень тонкая, но имеет большое значение. При гашении устраняются последствия, подкрепляющие определенное поведение. При наказании устраняются благоприятные условия, прежде не связанные с подлежащей наказанию реакции, или добавляются нежелательные условия. Например, если парасуицид в условиях стационарной клиники подкрепляется вниманием персонала, то игнорирование пациента после парасуицидальных действий будет гашением, Лишение желаемых привилегий или публичное унижение пациента будет наказанием. Иногда отрицательное подкрепление – единственный способ устранения целевого неадаптивного поведения. Оно применяется в ДПТ в двух случаях. Во-первых, когда последствия, подкрепляющие цели релевантные высокоприоритетное поведение, не поддаются контролю терапевта, а другие сильные подкрепляющие факторы недоступны – То есть неадаптивное поведение не поддается гашению, а альтернативного поведения для подкрепления нет. Например, пограничное поведение может моментально и эффективно ослабить или прекратить болезненные эмоции, мысли или ситуации, либо привести к возникновению приятных эмоций и мыслей, способствовать желанной госпитализации или помочь добиться выписки из клиники, получению денежного пособия из общественных фондов создать выход из трудной ситуации, обеспечить валидацию и выражение заботы или участия со стороны других людей, когда эти результаты находятся вне контроля терапевта и в то же время оказывают более сильное влияние, чем другие эквивалентные подкрепляющие факторы, которыми располагает терапевт, может быть необходимым применение отрицательного подкрепления. Во-вторых, Отрицательное подкрепление применяется в том случае, если неадаптивное поведение препятствует всем другим адаптивным видам поведения. То есть, когда нет никакого другого поведения, которое можно было бы подкреплять. Это особенно вероятно в том случае, если проблемное поведение в определённой ситуации возникает более или менее автоматически. Например... Одна из пациенток нашей программы временами была настолько агрессивна по отношению к специалисту, что невозможно было проводить терапевтическую работу. Это поведение оказалось автоматически обусловленной реакцией на некоторые темы, затрагиваемые на психотерапевтических сеансах. Враждебное поведение пациентки было настолько сильным, что практически не оставляло места для позитивного поведения, которое можно было бы подкрепить. В данной ситуации терапевт реагировала прекращением сеанса, если пациентка не могла совладать со своими враждебными, агрессивными э, приступами поведения в течение 20 минут.